Территория – Европейский Исламский Союз. Мюнхен – столица баварского султаната. В дураке сомнение пробуждает беспокойство. В умном – осторожность. Главная проблема жизни в государствах – желание властей контролировать все и вся.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 а вооружены лишь военные и полицейские бандиты. Всем остальным приходится лавировать между ними, стараясь выжить. Власти Исламского Союза к стволам в руках подданных относились без восторга, а потому необходимые для работы снаряжение Вим хранил не дома, а на специальной квартире, в которой он и заехал перед тем, как отправиться в указанное к аддации место засады.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 украденные не из обычных военных складов, а из обеспечения любимого султаном десанта, потому качественные. Собирался до Дорадо неторопливо, но быстро, однако, открыв оружейный шкаф, ненадолго остановился. Стволы у Вима были разнообразные и в отличном состоянии. Дыроделы, пара дрелей, дробовик обычный и со спиленным прикладом, штурмовая винтовка, снайперская винтовка,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 Тяжелый дородил требует больше внимания, с ним надо часто тренироваться, поэтому гораздо увереннее Вим чувствовал себя со средними пистолетами. Изначально Дорадо планировал взять с собой одну из дрелей – компактный скорострельный автомат ближнего боя. Однако в последний момент передумал, остановив выбор на излюбленной паре браунингов И-10 нетяжелых пистолетов, идеально подходящих для руки Вима. Шутили, что самой увесистой частью И-10 был магазин с 14 патронами. И в этой шутке была доля правды. По мере расстрела боеприпасов, дородилы становились почти невесомыми, что особенно удобно при стрельбе с двух рук. Работать по-македонски считалось среди профессионалов пижонством. Но у Вимы были хорошие учителя, поставившие ему отличную технику. «Готов?» «Почти».